Глава десятая. Огонек свечи, которую зажгла у себя в комнате Мартина, слегка подрагивал от легкого ветерка, дувшего от открытого окна. Духота к вечеру спала, и можно было насладиться прохладой. Малышка спала в люльке, которую для нее нашли на чердаке, и сладко посапывала. Уже придумала, как ее назовешь, спросила я, разглядывая маленький носик пуговкой и чуть приоткрытые губки малышки. Мне и самой хотелось такую же. Как же мне хотелось ребеночка. Мне ведь совсем не семнадцать, а уже за тридцать. Чайлд-фри, как сейчас модно говорить, я никогда не была, и родить уже очень хотелось, хотя бы для себя. По крайней мере, именно о таком развитии событий я уже начала задумываться в своем мире. Здесь такие мысли у меня просто не успели появиться, слишком все быстро происходило. Но вот сейчас, стоя над люлькой, они снова стиснули грудь нежностью и тягучей потребностью. все еще не решила», — вздохнула женщина. «Может, как мать? А матой?» — предложила я. «А матой?» «Пожалуй, не стоит навлекать на нее судьбу матери. Лучше дать ей совсем другое имя, чтобы жизнь у нее сложилась совсем иначе». «Иначе? Назови ее Анной». Внезапно вырвалось у меня. Анна, мое имя из родного мира, с которым мне нужно уже попрощаться. Имя из другого мира обязательно принесет малышке счастье. Я не боялась накликать на нее свою судьбу. Я словно знала, что этого не произойдет. Ханна, повторила на свой манер Мартина. А ей подходит. Так и назову улыбнулась, стоя рядом и разглядывая малышку, а потом повернула ко мне голову и тихо спросила. «Ханна, это ведь твое настоящее имя?» Я чуть на месте и не упала. Дыхание сбилось, голова закружилась, женщине пришлось меня придержать за локоть, чтобы я и в самом деле не сверзилась на пол. «Откуда?» — сдавленно выдавила я. «Тише, тише, все хорошо. Я никому не скажу». Видя мою реакцию, взволнованно зашептала знахарка. «Лимфеей, Лимой и своей душой клянусь, что не скажу!» И осенила себя священным кругом. «Ты спасла мне жизнь и подарила дочь. Я тебя не предам». Для местных эта клятва самая страшная. Но поверила я не клятве, а тому, что видела в глазах женщины. Поверила и начала успокаиваться, хотя сердце никак не переставало молотить, как сумасшедшая. Не у всех колдуньей есть такая способность, но у меня есть. Может, не сразу, но я чувствую некое родство. Вот и... Так ты в самом деле колдунья? Теперь мои глаза округлились от удивления. Признаться, все это время я считала, что их не существует. Придумали такую страшилку для народа, как у нас в средние века видим. По крайней мере, я в этом мире не видела никакого проявления колдовства. «Колдунья», — выдохнула женщина. «Мне этот дар передала знахарка, которая меня в свое время вылечила и приютила. И ты тоже, колдунья, пусть странная какая-то. Только потому я и решила завести с тобой этот разговор. Но мне никто дар не передавал. Нет, не передавал. У тебя другое. Ты принесла дар в это тело со своей душой. Такое бывает, но очень-очень редко. Знахарка рассказывала мне о таком. Я не сразу поняла, когда тебя увидела, но сейчас, когда ты стояла около Бели, ты раскрылась. Видимо, вспоминала прошлое. Я кивнула. «Расскажешь?» «Не сейчас». После некоторых раздумий ответила я. Хотя поделиться очень хотелось, но одно то, что меня раскрыли — Уже сбивала с толку и требовала осмысления. Слишком это произошло неожиданно. Сейчас нужно решить другую проблему. Генерал настаивает на том, чтобы ты с Ханной сходила в храм и побеседовала с одной из жриц. И сейчас я не знаю, что делать. Да уж. Протянула Мартина и посмотрела на девочку. Это будет непростой разговор. Но я знаю, как можно обмануть жриц. Да и вообще, таких, как мы. «Обмануть?» Мартина поморщилась. «Ну, не совсем обмануть. Скорее, отвести им глаза». «А точно получится», — засомневалась я. «Не зря ведь жрицы здесь считаются детекторами, обнаруживающими колдуньи Если не творить злое колдовство и не убивать при помощи своей силы, можно». «А я точно колдунья?» Я потёрла лоб, не представляя, что значит иметь какую-то там силу. Я в себе ничего такого не чувствую. Точно. Я не знаю, почему ты ничего не чувствуешь. Может, твоя душа всё ещё привыкает к этому телу. Ну и колдунья ты слабенькая, как и я. Потому тебя и распознать не удалось. Но я не понимаю. Внезапно осеклась она. В прошлой жизни ты должна была знать о своём даре. Все мы рано или поздно начинаем его чувствовать. И вот тут я поняла, что самый щекотливый момент еще не пройден. Но эта женщина и так знала обо мне слишком много, чтобы сейчас ей солгать. Я не из этого мира. У нас нет колдуней. Вообще.